И вот сегодня, сидя в прекрасном номере отеля «Бристоль» с видом на Эйфелеву башню, которая целых пять минут сверкает и переливается всякий раз, как часовая стрелка совершает полный круг, бутылка вина так и не откупорена, а сигареты кончились, вспоминая, как люди приветствуют меня, словно ничего особенного не случилось, я спрашиваю себя, а не в тот ли день при выходе из кинотеатра все и произошло? Как мне следовало поступить тогда? Отпустить Эстер на поиски смысла жизни или же проявить твердость и сказать, выбрось это из головы, ты моя жена, мне необходимо твое присутствие и твоя поддержка. Что за вздор? Я знал тогда, знаю и сейчас, что мне не оставалось ничего иного, как позволить ей делать, что вздумается. Скажи я тогда, выбирай или я, или работа военного корреспондента, то предал бы все, что Эстер сделала для меня. Да, меня немного смущал мотив «поиски смысла жизни». Но я пришел к выводу, ей не хватает свободы. Она нуждается в том, чтобы вырваться из привычного круга, испытать сильные и яркие чувства. Разве не так? Я согласился, но, разумеется, предварительно разъяснив ей, что она берет крупный кредит в банке услуг. Какая нелепость, если вдуматься. На протяжении двух лет Эстер вблизи наблюдала вооруженные конфликты. Так это теперь называется. Переезжая с континента на континент. Всякий раз, когда она возвращалась, я думал. Ну все, теперь уже она бросит это занятие. Сколько можно обходиться без нормальной еды, и утренней ванны без театра и кино? Я спрашивал, отыскала ли она ответ на вопрос Ганса, и неизменно слышал, пока нет, но я на верном пути. И вынужден был примиряться. Порой она уезжала на несколько месяцев, но, вопреки расхожим представлениям, разлука усиливала нашу любовь, показывая, как мы нужны друг другу. Наш супружеский союз после нашего переезда в Париж делался все более гармоничным. Как я теперь понимаю, Эстер познакомилась с Михаилом, когда собиралась в одну из стран Центральной Азии и искала переводчика. Поначалу она отзывалась о нем едва ли не восторженно, говоря, что он наделен даром чувствовать, что видит мир таким, каков он на самом деле, а не таким, каков он должен быть в навязываемых нам представлениях. Михаил был на пять лет моложе Эстер, но обладал опытом, который она определила как магический. Я выслушивал все это терпеливо, как подобает хорошо воспитанному человеку притворяюсь, что неизвестный молодой человек и его идеи мне интересны. Но на самом деле мысли мои были далеко. Я перебирал в памяти неотложные дела, формулировал идеи, которые должны были появиться в очередной книге, придумывал ответы на вопросы журналистов и издателей, прикидывал, как бы мне обольстить заинтересовавшуюся мной женщину, строил планы рекламных кампаний. Не знаю, замечала ли она это. А вот я не заметил, с какого времени Михаил все реже упоминался в наших состер разговорах, а потом и вовсе исчез. А она мало-помалу стала вести себя очень независимо. Даже когда была в Париже, несколько раз в неделю уходила по вечерам под неизменным предлогом, что готовит репортаж о нищих. Я пришел к выводу, что у нее начался роман. Неделю промучился, решая для себя, надо ли поделиться с нею своими сомнениями или лучше сделать вид, что ничего не происходит. Остановился на втором варианте, исходя из принципа «чего не видел, того не знаешь». Я был убежден, что ей в голову не придет оставить меня. Она приложила столько усилий, чтобы я стал тем, кем стал, так неужели же теперь отказаться от всего ради мимолетной страсти? Абсурд какой-то. Если бы меня вправду интересовала творящаяся в мире Эстер, то я бы хоть раз осведомился, как там поживает переводчик с его магической чувствительностью». Меня должно было бы насторожить это умалчивание, это полное отсутствие сведений. Я должен был хоть однажды попросить, чтобы она взяла меня с собой, отправляясь готовить свои репортажи. А когда она время от времени спрашивала, интересно ли мне то, чем она занимается, я неизменно отвечал одно и то же. Интересно, но я не хочу влезать в твои дела. Ты должна свободно осуществлять свою мечту, подобно тому, как я с твоей помощью осуществил свою». Разумеется, это свидетельствовало лишь о полном безразличии. Но поскольку люди всегда верят тому, чему хотят верить, Эстер удовлетворялась моей отговоркой.